Глава 3. Беременность 40+. В этой главе расскажу про то, как стоит подойти к беременности за 40, про то, какие обследования пройти и на что обратить внимание, а еще про роды и восстановление после них. Ведь и после поздних родов можно вернуть прекрасную форму и наслаждаться жизнью. Начну с истории. Пациентка Элл, 47 лет обратилась ко мне с жалобой на невозможность зачать ребенка. У нее был взрослый сын от первого брака. После 40 лет она второй раз вышла замуж, и они с мужем захотели общего малыша. Вот только ничего не получалось. Я обследовал ее и обнаружил одну, но довольно сложную проблему — непроходимость маточных труб. Несмотря на то, что проблема серьезная и делает зачатие невозможным, Решить ее можно довольно эффективно с помощью лапароскопической операции по восстановлению проходимости труб. Пациентка согласилась на операцию, и через 11 месяцев женщина самостоятельно забеременела, выносила без осложнений и родила здорового малыша. Вывод. Если есть желание и возможность следить за своим здоровьем, то возраст не помеха для беременности. Возраст. И беременность. Очень часто ведутся разговоры о том, в каком возрасте лучше беременеть. Я считаю такую постановку вопроса не очень уместной. Ведь выбор женщины о планировании материнства зависит не только от ее биологии, а от образа жизни, социального статуса, да и просто желания, в конце концов. Но все же я остановлюсь на том, как меняется способность к зачатию на протяжении жизни женщины, хотя возраст не является основным фактором. Ведь забеременеть с первой попытки может и 40-летняя женщина, а столкнуться с трудностями можно и в 20 лет, но тем не менее. В 20 лет цикл у большинства женщин регулярный соответствует 28-30 дням, Овуляция происходит примерно на 14-й день, и практически все циклы в этом возрасте у женщины овуляторные. Беременность в этом возрасте проходит с меньшим количеством осложнений и угроз. По мнению репродуктологов, после 36-37 лет резко падает качество яйцеклеток, то есть снижается овариальный резерв. Яйцеклетки становятся несостоятельными или, говоря медицинским языком, а не аплоидными. Из неприятного. По моим данным, 30 годам у некоторых женщин, к сожалению, начинают появляться проблемы со здоровьем. Многие к этому моменту уже успели переболеть инфекциями, передающимися половым путем, например, хламидиозом, микоплазмозом, уреоплазмозом. К этому возрасту, Также возможно выявление эндометриоза, который отрицательно влияет на возможности зачатия, поскольку сопровождается образованием спаек и появлением кист. Перенесенные женщины воспалительные заболевания могут оставить рубцы в маточных трубах, вследствие чего они становятся непроходимыми. Первая беременность после 40 лет. Возможно ли? Конечно. Однако ограничений по здоровью в этом возрасте становятся все больше, Так, например, у женщин в этом возрасте повышается риск спонтанного аборта вследствие несостоятельности яйцеклеток, а также риск появления яйцеклеток с анеуплоидным набором хромосом. Также с возрастом увеличивается вероятность зачатия ребенка с синдромом Дауна, синдромом Эдвардса, синдромом Патау и других генетических нарушений. Так что подготовка к беременности в 40 лет – Должна учитывать эти особенности, и перед зачатием обоим супругам обязательно нужно посетить генетика, чтобы минимизировать все возможные риски и осложнения. Перед тем, как запланировать зачатие ребенка после 40 лет, проконсультируйтесь с врачом-генетиком. Он направит вас на анализ генетических рисков, необходимо пройти обоим будущим родителям, а также даст всю необходимую информацию по возможным проблемам. Приведенные мною периоды, как вы заметили, вариативны. Кому-то ближе одна стратегия, кому-то другая. Правильный ответ кроется в индивидуальном подходе каждой конкретной жизни. Подготовка. Начать обследование стоит с посещения терапевта и анализов. Если у вас имеются хронические заболевания, нужно проконсультироваться с профильными специалистами и подлечиться, провести профилактику при необходимости. Если есть любые очаги инфекции, нос, горло, зубы, их нужно вылечить до беременности. Затем нужно тщательное гинекологическое обследование, чтобы выяснить, готов ли организм к зачатию, вынашиванию и родам. На приеме врач соберет ваш полный анамнез, в том числе, были ли беременности ранее, чем они закончились, проходили ли вы какое-либо лечение, имеются ли сопутствующие заболевания, образ жизни, гормональный статус, инфекционные заболевания и многое другое. Будьте готовы отвечать на множество вопросов. От вашей истории зависит комплекс анализов и обследований, которые вам назначат. Так у женщины, которая ранее предохранялась, или у которой не было регулярной половой жизни, которой не ставили диагноз бесплодия и которая только к 40 решила завести ребенка, этот комплекс будет несколько иным, чем у той, которая уже пыталась зачать и ничего не вышло или пережила замершую беременность. Необходимый минимум обследований. Осмотр гинеколога, расширенная кольпоскопия, Взятие мазков, анализы на инфекции, передающиеся половым путем, анализ на цитологию, анализ на торч-комплекс, УЗИ органов малого таза, гемостазиограмма. Помимо этого, может понадобиться исследование проходимости труб, если попытки зачатия были, но беременность не наступала, анализы на гормоны, обследование на антифосфолипидный синдром И другие обследования в зависимости от обнаруженных проблем. Также очень желательно, чтобы супруг женщины посетил андролога, сдал спермограмму, анализы на инфекции, сделал УЗИ мочеполовой системы, общий и биохимический анализы крови. При обнаружении каких-либо неполадок врач предложит вам тактику лечения. Особые ситуации Примерно после 35 лет женщины вступают в группу риска по развитию генетических отклонений у детей, а после 40 этот риск еще сильнее возрастает. Поэтому я рекомендую парам, планирующим ребенка, посетить генетика. Врач тщательно соберет всю информацию о вашем здоровье и здоровье родственников. По желанию можно сдать анализ на хромосомный набор будущих родителей. По итогам вы получите прогноз о вероятности рождения здорового малыша и рекомендации по профилактике заболеваний, планированию беременности и обследованиям во время ее. Также осложнить течение беременности в этом возрасте могут некоторые заболевания. Это в первую очередь артериальная гипертензия и эндокринные патологии. Повышенное давление может привести к осложнениям в течение беременности, стать спусковым механизмом, В развитии гестоза, позднего токсикоза, нужно наблюдаться у терапевта и тщательно следить за любыми колебаниями давления, при необходимости принимая назначенные врачом меры. Что касается эндокринных патологий, то риск представляет заболевание различных желез внутренней секреции – щитовидной, поджелудочной и так далее. Дисбаланс гормонов щитовидки может стать причиной бесплодия или невынашивания. Возрастает риск сахарного диабета беременных. Если у вас имеются эндокринологические заболевания, постоянно наблюдайтесь у эндокринолога. Основное препятствие для благополучной беременности не определенные возрастные отметки, а состояние здоровья конкретной женщины и ее партнера. Если следить за здоровьем, не запускать болезни, следовать указаниям врачей, То и после 40 и более лет можно родить замечательного малыша. Роды Существует такой стереотип, что возраст является показанием кесареву сечению и что женщинам после 35-45 лет рискованно рожать самостоятельно. Это не совсем так. Показанием кесареву сечению один лишь возраст не является. Должны быть гораздо более веские причины, связанные с состоянием здоровья мамы и плода. Если у женщины беременность протекает хорошо, никаких осложнений нет, ребенок здоров и в правильном предлежании, то нет никаких препятствий к тому, чтобы родить самостоятельно. Конечно, врачи будут следить за родовой деятельностью, и при возникновении осложнений, угрозы жизни и здоровью может быть проведено кесарево сечение но такие осложнения и показания к операции могут быть и в 25 лет. Так что как пройдут роды полностью зависит от состояния организма и подготовленности женщины. Ведите здоровый образ жизни, ходите на курсы для будущих мам, готовьтесь к родам физически и психологически, и все пройдет наилучшим образом. Единственное, на чем мне хотелось бы остановиться применительно именно к женщинам, Ставшим мамами после 40, это вопрос снижения эластичности тканей половых органов. Чем старше женщина, тем хуже может быть эластичность тканей интимной области. Восстановление послеродов. После родов возможно ощущение растяжения влагалища, потери чувствительности при сексе, нередкость, непроизвольное подтекание мочи. Не нужно этого пугаться и паниковать, все поправимо. Во-первых, дайте время своему организму. То, что беспокоит через три месяца после родов, через год может стать лишь неприятным воспоминанием. Не пренебрегайте регулярным выполнением упражнений Кегеля напряжение расслабление расслабления мышц влагалища. Делайте их просто так каждый день по 15-20 минут или с помощью специальных тренажеров, которые вводятся в влагалище и помогают почувствовать растянутые мышцы, Стенки влагалища – это мышечная ткань, а любую мышцу можно и нужно тренировать. Если это не помогает, изменения значительны, интимная жизнь не радует, и вам хочется вернуть упругость и крепость мышц, то есть современные методики, которые вам помогут. От установки специальных нитей, создающих каркас влагалища, и уколов гиалуроновой кислоты, в легких случаях, до интимной пластики в более сложных ситуациях. Все эти процедуры операции я выполняю, так что если вас описанные проблемы беспокоят, приходите на консультацию, и мы выберем лучший для вас способ восстановления ваших интимных органов. Ко мне обратилась пациентка 42 лет. После родов у нее начались проблемы с недержанием мочи, а также она испытывала дискомфорт во время секса. При осмотре и после беседы Я поставил диагноз – опущение стенок влагалища начальной стадии, цистоцеле – грыжа мочевого пузыря, ректоцеле – опущение прямой кишки к задней стенке влагалища. В такой ситуации лечение рекомендовано только оперативное. Никакие консервативные методы не дадут результат. В данном случае поможет безопасная процедура мини перенеопластика нитями «Лонглифт» а также пластика передней и задней стенок влагалища. Техника такой операции позволяет сузить половую щель и надежно укрепить стенки влагалища. Я успешно прооперировал пациентку. Это малоинвазивная нетравматичная операция, не влекущая побочных эффектов, которые легко переносятся женщинами и не оставляющая следов. Уже через две недели на контрольном приеме Моя пациентка отмечала значительное улучшение своего состояния и прекращение беспокоивших ее явлений. Несмотря на то, что после мини-перенеопластики в течение месяца рекомендован половой покой, пациентки могут ориентироваться на собственные ощущения и возобновить сексуальную жизнь чуть раньше или чуть позже этого срока. Подведем итог. Беременность и роды после 40 – Это не фантастика, а нормальная практика. Мои пациентки успешно беременеют и рожают. Но не стоит рисовать себе радужных пони. Конечно, беременность за 40 – это особый случай, и надо отдавать себе в этом отчет. Генетические и возрастные изменения – это главная особенность такой беременности. Повышается риск выкидыша и пороков развития. Поэтому обязательно нужна консультация генетика – и генетическое тестирование на ранних сроках, а после родов может понадобиться восстановление, чтобы помочь тканям влагалища вернуть тонус и чувствительность и продолжить испытывать удовольствие от секса. Все это возможно, только не надо пускать дело на самотек. Чек-лист, консультация генетика, полный осмотр гинеколога, консультация эндокринолога, Консультация терапевта и профильных врачей, возможно восстановление после родов.